Глава 20. Письмо и городские новости. Третий день работы таверны начался задолго до открытия. Я проснулась с трудом, сказалась усталость, да и вообще легла поздно. Преодолевая внутреннее сопротивление, встала. Едва успела переодеться, как в дверь постучали. На пороге замерла взволнованная Люси с растрёпанными волосами. «Мисс Уитни», — выпалила она, — «там уже очередь. Люди стоят у дверей чуть ли не с восьми утра». Я, нахмурившись, быстро спустилась. Действительно, у входа в таверну толпилось человек 15, несмотря на то, что до открытия оставался ещё час. Среди ожидающих я узнала посетителей, ставших постоянными, но были и новые лица. «Доброе утро!» — крикнул мне один из купцов. «Надеюсь, сегодня хватит того чудесного мороженого на всех!» Я вежливо улыбнулась, но внутри забеспокоилась. «Популярность — это, конечно, хорошо, но как мы справимся с таким наплывом?» Не успел ли он отворить двери, как таверна буквально в секунду наполнилась голодными клиентами? Вскоре на кухне воцарился самый настоящий хаос. Флоренс металась между тремя сковородками одновременно, тем замешивал очередную порцию теста, подтек по их лицам и не только от жара печей, но в большей степени от быстрых телодвижений. «Мисс Уитни», — задыхаясь, сказала Флоренс, — «боюсь, мы не успеваем. Заказов слишком много, а рук катастрофически не хватает». «И мороженое съедается с немыслимой скоростью. До обеда уже ничего не останется», — добавил Тим, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Я критически оглядела кухню. Да, мы явно достигли предела наших возможностей за столь короткий срок. Это и радовало, и угнетало одновременно». Закатав рукава, я присоединилась к ним, а Люся отправила в зал, чтобы помогла Эмми и Кэтрин, которые также в поте лица бегали между столиками, едва успевая подливать напитки и приносить-уносить тарелки. «Где миссис Эльза?» — спросила я, когда мы немного разгрузились заказами. «Наверху», — ответила Люся, на ходу разливая чай по чашкам. Я поднялась к управляющей и застала её за столом, заваленным бумагами. При моём появлении она подняла на меня глаза и сразу поняла, о чём я хочу поговорить. «Проблемы с чрезмерным наплывом посетителей?» спросила она без предисловий. «Команда работает на износ. Мы не справляемся», — призналась я. «Боюсь, скоро качество начнёт страдать, а клиенты уходить недовольными». Эльза отложила карандаш и серьёзно посмотрела на меня. «Время персоналу расширится. Это хорошая проблема, но всё же проблема. Сколько людей нам нужно дополнительно?» Я подумала, мысленно прикидывая нагрузку. «Ещё одного повара, двух официанток и посудомойку. Тогда сможем работать в две смены и не загонять людей до изнеможения». «Согласна. Кухня, сердце, таверны. А если сердце устанет, всё заведение остановится», — кивнула Эльза. «Нужно дать объявление о найме через городских глашатаев. За небольшую плату они прокричат ваши объявления на всех главных площадях города». «Тогда так и сделаем. Составите текст?» «Конечно. Но сначала обсудим условия и требования». Следующий час мы потратили на то, чтобы продумать, каких именно людей мы ищем. Нужны были честные, трудолюбивые, желательно с опытом работы в заведениях общественного питания. А зарплата? Такая же, как у остальной команды. Справедливость превыше всего. Мудрое решение. К полудню я отправилась на центральную площадь искать глашатаев. Нашла их без труда. Группа мужчин в ярких камзолах стояла у фонтана, предлагая свои услуги торговцам и горожанам. «Добрый день!» Обратилась я к пожилому мужчине с зычным голосом. «Мне нужно дать объявление о найме работников». «Что за заведение?» — поинтересовался он. «Таверна — золотой колос на королевской меле. Глаза глашатые загорелись интересом. «А, та знаменитая таверна! Слышал, там такую еду готовят, что люди в очереди стоят!» Он довольно потёр руки. «Не волнуйтесь, ваше объявление прокричу с особым старанием! Что именно кричать?» Я передала ему текст, составленный Эльзой. «Таверна «Золотой колос» на королевской миле приглашает на работу трудолюбивых и спокойных нравом людей. Опытного повара, двух официанток и посудомойку. Достойная оплата, честные условия, питание включено. Обращаться к леди Уитни Браун в любой день после двух часов пополудни. Рекомендательные письма приветствуются». «Всё понятно!» — одобрительно кивнул мужчина. «За полкроны прокричу на пяти главных площадях города! К вечеру половина лондиниума будет знать!» Вернувшись в таверну, я застала всё то же столпотворение. Зал был забит посетителями, люди стояли в проходах, а у входа скопилась целая толпа ожидающих. Эмма и Кэтрин носились между столиками, едва успевая принимать заказы, а на кухне слышалось разные тональности брицания посуды. «Леди Браун!» — воскликнула одна из посетительниц, заметив меня. «Скажите, правда, что вы будете участвовать в большом кулинарном турнире?» «В каком турнире?» — удивлённо переспросила я, растерянно замерев в центре обеденного зала. «Как, вы не слышали?» — вмешался сидевший неподалёку от меня джентльмен. «Сегодня утром глашатые по всему городу объявляли. Большой кулинарный турнир, который проводится раз в три года. Приедут повара со всех королевств». Сердце ёкнуло. «Турнир? Международное состязание?» «И все ожидают, что я буду участвовать?» «Когда он состоится?» — осторожно спросила я. «Через две недели», — радостно сообщила дама. «Вы же не откажетесь представлять наше королевство?» Я почувствовала на себе взгляды всех посетителей. В их глазах читались ожидания и уверенность в том, что я, конечно же, приму активное участие в предстоящем событии. мне нужно подумать», — неуверенно ответила я. «Зачем думать?» — воскликнул купец, приподнимаясь со своего места. «Ваши десерты — нечто необыкновенное, потому вы просто обязаны показать им всем, на что способна наша кухня!» «Леди Уитни прославит королевство!» — поддержал его кто-то из толпы. Я, извинившись, поспешила на кухню, где меня ждал ещё один сюрприз. На столе лежало письмо. «Это недавно принёс почтальон», — пояснила Люси. Я узнала почерк Маргарет и с волнением вскрыла послание. «Дорогая моя доченька, твое приглашение согрело мое сердце. Конечно, я приеду к тебе и поддержу в любых делах. Пекарню продам нашему соседу, мастеру Готфри. Он давно просил, да и цену предложил честную. Я так горжусь тобой, дорогая. Ты теперь настоящая леди, да еще хозяйка таверны. Твой отец был бы счастлив. Отправлюсь в путь сразу, как закончу все дела в Брайервуде. С любовью, матушка». От радости у меня защипало в глазах. «Мама едет. Скоро я увижу единственного по-настоящему родного мне человека в этом мире». «Хорошие новости?» — спросила Флоренс, заметив мою улыбку. «Лучше не бывает. Мама приезжает». «А вы примете участие в турнире?» — вдруг осторожно поинтересовался Тим. Я вздохнула. «Турнир. Явно народ жаждет моего участия, но сама мысль о состязании с лучшими поварами разных королевств пугала. Даже не участие...» а вероятность не оправдать столь завышенных ожиданий. «Не знаю, Тим, это очень серьёзное решение». «Но вы же лучший повар, которого мы знаем», — горячо сказал юноша. «А ваши торты и мороженое... Никто не готовит ничего подобного». «Тим прав», — поддержал его Флоренс. «Мисс Уитни, вы не представляете, какое впечатление производят ваши блюда на людей. Они не просто приходят набить животы. Они посещают Колос, чтобы стать счастливее». Меня тронули эти слова, но сомнения продолжали точить душу. Турнир — это не кухня дружественного двора и не таверна с постоянными клиентами. Это испытание на международном уровне, где ошибка может стоить не только личной репутации, но и чести всего королевства. Вечером, когда последний посетитель покинул таверну, мы с командой присели, чтобы выпить чай и подвести итоги дня. Выручка снова превысила все ожидания, но усталость на лицах моих работников была очевидной. «Завтра начнём собеседование с кандидатами», — объявила я. «А что с турниром?» «Опять двадцать Я посмотрела на своих помощников, людей, которые за столь непродолжительное время стали мне дороги. Они верили в меня. Что же? Не стоит их огорчать. «Да, я приму участие», — выпалила я, чувствуя, как взволнованно забилось сердце в груди. «Это вызов прежде всего самой себе, а после адреналин схватки». «Юху!» — обрадовалась Люси, задорно гикнув. «Мы не останемся в стороне и поможем вам подготовиться!»